Университетские туалеты Когда я был студентом и мучился своим дипломом, мой однокурсник Илья Утехин написал статью о семиотике надписи на сигаретных пачках. Статья эта вызвала бурный интерес у питерских этнологов-структуралистов и широко обсуждался. Когда я узнал об этом, мне сделалось грустно. Я испытал нехорошие чувство зависти. Вот, нормальные люди, с мне, изучают всякие интересные вещи, пишут о чем-то, составляют графики, таблицы. Я занимаюсь никому не нужным, Томасом Элиотом. Да и кто он вообще такой, этот Элиот, чтобы им заниматься? Литературный хлам. В конце концов, любая пачка сигарет смотрится весомее даже Союз Аполло. Мои грустные размышления неожиданно прервал телефонный звонок. — Здравствуй, Андрей Гонорей! — раздался в трубке голос Митя Калугина. Митя учился на два курса старший и теперь работал переводчиком. — Привет! — уныло сказал я. — Чего ты не весел? Чего? Хрен повесил! Бодро продолжал Калугин. — Надо встретиться и побухать! — Не могу. — Почему не можешь? — удивился Калугин. — Триппер, что ли, лечишь? Подцепил где-то гонорняк с гармышом? Выражение «гарнарняк» с гармышом я услышал в своей жизни впервые, но, тем не менее, о его значении сразу догадался. «Нет», — говорю я, — «откуда? У меня и девушки сейчас нет». «Пидером, что ли, стал?» — удивленно спросил Калугин. «Нет, ну, что ты? Ну, стал и стал!» — продолжал Калугин примирительно. «Чего тут стесняться? Кто это сказал, что это плохо? Я против них ничего не имею. Мне только не нравится в них одно — то, что не пошли на компромисс с природой. — Митя! — возмутился я. — Я вовсе не стал гомосексуалистом. Просто мне не хватает настоящей большой любви. — От настоящей большой любви с назидательным ехидством, — сказал Калугин, — бывают либо дети, либо сифак. Это практически одно и то же, потому что в обоих случаях попадаешь на бабки. В твоем возрасте пора уж кое-чему научиться, а то всю жизнь будешь всякой херней страдать, как какой-нибудь скунс. — Почему скунс, — удивился я. — Сам вот не знаешь, почему. — Ты мне две недели назад обещал, что мы сядем переводить роман Джойса в поминки по финнагану, да или нет? — Я подготовился. Достал словари. Слышь, словари достал. Винища купил. И что? — Твоя тупая морда так не появилась в моей квартире. Ты, Джейс-совет или пидор сортирный в конце от концов? — Митя, — застонал я, — может, чем-нибудь другим займемся? Поминки по финнгану, ведь это очень сложный текст. Там двадцать шесть языков перемешано. Слова какие-то странные, не слова, гибриды. Если Джойс такой услышал... Торжественно, — сказал Митя, — ты от него получил бы сразу вгрызло. Мы просто обязаны перевести этот роман. Представляешь, тут в его голосе звучали романтические интонации. Переведем, и у нас будет все. Слава, деньги, бабы. — Бабы мне не нужны. — Бабы всем нужны? — перебил меня Калугин. — Нет, я чувствую, я чувствую. Ты все-таки стал гомосексуалистом. Не отнекивайся. — но хорошо, — сказал я. — Допустим, они нужны. Но прославиться можно как-нибудь иначе. Как, например? — Ну, вот Илья Утехин написал статью о семиотике надписи на сигаретных пачках. Калугин на секунду замолчал, а потом объявил мне. — А ты напиши статью о семиотике застегивания ширинки с подзаголовком «Наш ответ Илье Утехину». — Всем понравится, а потом за перевод сядем. — Митя, мне некогда. У меня диплом по Ильоту. — Неприятное ты существо, жирмуноид резюмировал наш разговор Калугин. — Неприятное и фекальное. Послышались короткие гудки. Я положил трубку и снова задумался. Может быть, и впрямь бросить ее и обратиться к чему-то более жизненному или необычному, к тому, что находится рядом, о чем не говорят? Ну, подумать, например, о ковырянии в носу. Марсель Мосс сочинил в свое время эссе о плевке, о ковырянии в носу никто написать так и не сподобился. Или вот Фуко, например, написал же он историю психов. И что, стал знаменит? Калугин показал мне однажды книгу, написанную каким-то французом, последователем Фуко. Книга называлась «История экскрементов». Мне очень понравилась сама идея книги, ее название. Оказывается, даже у говна есть своя история. Так почему бы не подумать о чем-нибудь таком же? Например, о туалетах? Туалеты ничем не хуже экскрементов, даже лучше Прежде всего, у каждого из них имеется своя политическая платформа. А экскременты, кстати, совершенно дополитизированы. Ленин, правда, называл интеллигенцию жидким говном, но это скорее метафора. Значит так. Бывают туалеты: патриоты, туалеты либералы, туалеты леворадикалы и реже туалеты олигархи. Туалет патриот мета физическиически наполнен какой-то внутренней евразийской теплотой он всегда загажен потому посетителю совершенно не обязательно пробираться к заветному очку свои дела он может делать где угодно достаточно лишь переступить заветный порог и прикрыть за собою дверь и так реализуется тот принцип свободы о котором нам постоянно твердят теоретики православия Один такой туалет Патриот раньше располагался на втором этаже исторического факультета СПбГУ, когда там деканом был некий Фроянов, сторонник русской идеи и отважный борец с происками мирового сионизма. Этот туалет нравился очень многим. В нем ощущалось что-то исконно русское. Между входом и кабинками растеклась большая лужа, огромная и глубокая, чтобы её преодолеть, потребовалось бы Небольшое каноэ. Увы, прекрасные и великое, недолговечное. Фраяновой сняли, его туалет закрыли. Туалеты-либералы — это удобные американские туалеты, скучные и чистые, а сексуальные, как топ-модели и победительницы конкурсов красоты. Туалеты-леворадикалы — Это те же туалеты-либералы, с одной лишь разницей, что там на полу валяются бумажки, а на стенах выведены разные надписи, типа «Да здравствует Сталин!» или нарисован серп и молот. Такие туалеты я видел в университете Беркли, калифорнии Туалеты-олигархи отличаются бесперебойной работой. В них обычно стоят унитазы с автоматическим сливом. Такие туалеты обычно располагаются в дорогих гостиницах, Они неинтересны никому, даже сантехникам, потому что в них никогда ничего не ломается. Кому-то покажется странным, что туалет может сделать карьеру. А он может. У нас на факультете на втором этаже был мужской туалет. В конце восьмидесятых с началом политических реформ, его заперли. Кабины сломали, писсуары и унитазы куда-то унесли. Сам туалет наспех привели в порядок, и превратили в склад, где долгое время хранилась печатная продукция университетского издательства. Так туалет постепенно начал подниматься по социальной лестнице. Из отхожего, презираемого места он превратился в склад. Но это еще не все. В начале девяностых годов там провели капитальный ремонт, поставили железную дверь, внесли стеллажи с книгами, Разместили столы с компьютерами, и склад превратился в научно-методический кабинет. Вот вам пример карьеры туалета. Туалет никогда не отчаивается. Он всегда бодрый и оптимистичен. Он знает, что у него есть шанс стать, если не научно-методическим центром, то хотя бы складом. Да что там карьера? У туалета есть душа. Зайдите в любой туалет и внимательно прислушайтесь. Сколько звуков? Капает вода, журчит, наполняющийся бочок, шушит бумага, уйдет трубы, подражая голосу старинного органа. Не пугайтесь. Этот туалет пытается с вами заговорить, открыть вам свою душу. Как сказал поэт, правда, по другому поводу, в нем есть душа, в нем есть свобода, в нем есть огонь, в нем есть язык язык. А чем, скажите мне, надписи на стенах туалета хуже надписи на сигаретных пачках? С уверенностью могу заявить, что они лучше. Почему? Потому что в них есть душа, порыв, а иногда даже и гордость за свою страну. Однажды, приехав в Стокгольм, я испытал прилив патриотических чувств, когда зашел в туалет в здании городской ратуши. То самое здание, где вручают Нобелевскую премию. Там я обнаружил надпись «Зенит чемпион». Она была нацарапана очень поспешная и коряво, но заключала в себе важную мысль. Премия премии, но русский человек, особенно если он родом из Питера, здесь не должен забывать о главном. И неважно что наверху стояли Элиотт, Фолкнер, Томас Манн и Анри Бергсон, Поважа, что в Питере есть футбольный клуб «Зенит», и он станет чемпионом, опозорив местных коней или каких-нибудь кочегаров. Тогда, в начале девяностых, тема туалетных надписей казалась мне очень перспективной, и я занялся, как лучше выразиться, я занялся полевыми исследованиями, попросту говоря, стал набирать материал. Однако это оказалось не так легко. Надписи совершенно не баловали разнообразием. В основном они сводились к предложениям сексуальных услуг с указанием контактного телефона и были весьма лаконичны. «Грачу, Антон», «Беру в рот», «Вальдемар», «Сосу», «Гоша». Также подались объявления из цикла знакомства «Ищу парня, Васек, ищу друга, Константин». И эти надписи отверг сходу, они явно не представляли научного интереса. Меня интересовали другие, более развернутые или более загадочные. В январе 1989 года во всех университетских туалетах появилась таинственная надпись «Мзикс». «Ничего таинственного здесь нет», — сказал мне Витя Андреев. Мы сидели в университетском кафе Эти надписи оставляет такой костью румянцев. Он сумасшедший. МЗ расшифровывается как морской заяц. Так вот, этот Костя себя так называет. Он, кстати, недавно окна в своей квартире выкрасил в черный цвет. Представляешь? В этот момент в кафе вошел, осторожно оглядываясь, неопрятный молодой человек в рваном свитере. У него было широкое лицо и маленькие бегающие глазки. Walk, trabajar, — Тссс! — шепнул мне андрей Это он, Костя Румянцев. Безумный Бзикс подошел к нашему столику, нагнулся к моему уху и предостерегающе прошептал. — Ты зря сел на этот стул. Он брыкается. Я вздрогнул и сосредоточенно принялся за салат. Костя тоже забыл обо мне и тронул за плечо Андреева. — И ты, Витя, будь тоже осторожней. Обещай. — Буду, буду, — поспешно сказал Витя. — Обещаю. Бзикс кивнул нам на прощание и вышел из кафе. А я, наконец, сообразил, что загадочные туалетные надписи вовсе не так загадочны, какими поначалу, кажется. «Витя, как ты думаешь?» — спросил я через два дня у Андреева. Он считался на историческом факультете знатоком. «Надписи на стенах туалета — это стоящие темы?» «Вполне. Только ты, прежде чем писать, собери побольше материала. Это я тебе советую, как историк-филологу, А то вы, филологи, вечно в облаках летаете. Могу для коллекции предложить стихотворение. Я неделю назад прочитал на стене туалета в здании двенадцати коллеги. Стихотворение мне понравилось. Оно начиналось очень романтично. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» Сюда я, наконец, добрался. Впрочем, последние строчки все портили. Когда бы ты мне не помог, то я б, наверное, обосрался. Потом я прочел много надписей. Недолгое затворничество со спущенными штанами, видимо, не располагает к обстоятельному творчеству и изобилию мысли. Секс и политика, политика и секс, и еще физиологические отправления. Вот, собственно, и весь круг тем, разработанные туалетными писателями. Иногда и тем переплетались. В том же туалете здания двенадцати коллеги на стене обнаружил следующие строчки. Пусть накакают в штаны поджигатели войны, и добудет сей сортир бастен войны за мир. В мужском туалете публичной библиотеки, в здании научных залов, на двери кабинки долгое время красовалась надпись, вероятно, оставленная противником либеральных реформ. Путь Собчак хоть трижды и мэр, у него прыщавый хер. Тем же почерком в соседней кабинке было написано «Всюду жит, сидит». А ниже приписано с другой рукой. И антисемит. Общественность, по-видимому, хотели убедить, что по большой и малой нужде ходят не только антисемиты, но и стойкие борцы с этим безобразием. Исключением из правил оказалась всего одна надпись, оставленная кем-то на стене филфаковского туалета, по-видимому, забрящими туда математиками или физиками. Легче вставить в жопу палку, чем врубиться в начерталку. Леха и Антон злой. Ну, не знаю. Я не пробовал ни того, ни другого. А то из статьи про туалетные надписи я так и не написал и не прославился.